Глава двадцать седьмая. Нерешительность. Чутье вело меня назад в тюремную камеру. Долгие недели я здесь не появлялась. С того самого утра, как ушел Джаред, и Джеб подарил мне свободу. Пока я жива, а Джаред находится в пещерах, мое место тут. Голубая лампа больше не освещала коридор тусклым светом. Повороты и изгибы дороги, пусть и смутно, но оставались в памяти, Я вытянула левую руку и стала пробираться дальше, ощупывая стену в поисках отверстия. Я еще не решила, заберусь ли обратно в тесную нору. Сперва надо выяснить, где я нахожусь. Вход нашелся, но оказалось, что забраться в мою бывшую камеру не получится. Едва пальцы коснулись грубой кромки у верхнего края отверстия, как я обо что-то споткнулась и упала на колени — Руки, инстинктивно вытянутые вперед, с хрустом и треском, врезались во что-то чужеродное, не похожее на камень. Я вздрогнула. Незнакомый предмет меня напугал. Наверное, свернула не туда и заблудилась. Может, даже попала в чью-то комнату. Я прокрутила в памяти маршрут, соображая, где допустила ошибку. И неподвижно замерла в темноте. Никакой реакции на мое шумное падение не последовало, ни звука. Тишина как всегда, темно, душно, сыро, и так тихо, что сразу стало ясно, здесь никого нет. Осторожно, стараясь не шуметь, я проверила, где нахожусь. Руки в чем-то увязли. Я ощупала нечто похожее на картонную коробку, обернутую в тонкую хрустящую пластиковую пленку, которую и прорвали мои руки. Внутри обнаружился еще один слой, еще более хрусткого пластика, маленькие прямоугольники — что шуршали от малейшего прикосновения, я быстро отдернул руку, опасаясь, что меня заметят. Я вспомнила, как вроде бы нащупала верхний край норы. Слева высились ряды коробок. До верха штабеля пришлось тянуться, он был на уровне головы. Я ощупью добралась до стены, а потом и до отверстия. Оно находилось точно там, где я и предполагала. Я попробовала забраться внутрь и убедилась, что это то самое место всего секунда на этом вогнутом полу и я бы знала наверняка но прохода не было внутри тоже громоздились коробки оказавшись в тупике я вслепую двинулась по коридору выяснилось что дальше прохода нет все было заставлено таинственными коробками на полу помимо сложенных в ряды коробок оказались грубая ткань вроде рогожи, тяжелый мешок в котором что то негромко пересыпалось я помяла мешок В отличие от шуршания пластика, этот тихий звук вряд ли выдал бы мое присутствие. Вдруг все встало на свои места. Помог запах. Пока я переминала похожую на песок субстанцию внутри мешка, в воздухе, едва уловимо повеяло чем-то знакомым, я словно перенеслась в свою кухоньку в Сан-Диего к нижнему шкафчику слева от раковины и представила мешок риса, пластиковый мерный стаканчик, которым я его насыпала, ряды консервов сзади... Как только я поняла, что щупаю мешок риса, меня осенило. Место было то самое. Джеб как-то говорил, что в этой части пещер расположен склад, а Джаред как раз вернулся из долгой вылазки. Теперь все, что добыли участники вылазки, перетащили в это укромное местечко. В голове пронеслось сразу несколько мыслей. Во-первых, я осознал, что вокруг еда. Не просто хлеб и жиденький луковый супчик, а еда — Где-то здесь лежало арахисовое масло, шоколадное печенье, картофельные чипсы, читес. Тут же представилось, как я нахожу эти вкусности, и набиваю ими рот, и наедаюсь. Впервые с тех пор, как оставила цивилизованный мир, я тут же устыдилась подобных мыслей. Не для того Джаред рисковал своей жизнью, неделями прятался и воровал. Эта еда предназначалась для других». Меня тревожило и другое. Если перенесли не всю добычу, то Джаред и Кайл наверняка притащат сюда оставшиеся коробки. А вот если они найдут здесь меня, то не требуется особого воображения, чтобы представить себе, что произойдет. Впрочем, именно за этим я сюда и отправилась. Хорошенько все обдумать, в одиночестве подготовиться к неизбежному. В чернильной темноте я опустилась на пол у стены. Из мешка с рисом получилась вполне сносная подушка. Я закрыла глаза и настроилась на серьезную беседу. Ладно, Мел. Теперь что? Мелани не спала и сразу же откликнулась. Необходимость борьбы придала ей сил, а когда все было хорошо, она дремала. Приоритеты, решила она. Что для нас важнее, выживание или Джейми? Ответ был очевиден. «Джейми!» — с громким вздохом подтвердила я. Шепчущее эхо забилось от черной стены. «Решено. Под защитой Джеба с Йеном мы, наверное, протянем какое-то время. Джейми это как-то поможет?» «Хм... А не лучше ли просто сдаться?» «Вряд ли ему станет лучше, если мы будем тянуть до последнего. Ведь и так ясно, чем все кончится. Раньше или позже, не все ли равно?» «Ей мой ответ не понравился». Она мучительно подыскивала другое решение. «Может, сбежать?» — предложила я. «Вряд ли получится», — решила Мелани. «И потом, что нам делать там, наверху? Что мы им скажем?» Мы дружно представили, как будем объяснять долгие месяцы отсутствия. Я могла бы солгать, сочинить что-нибудь, сказать, что ничего не помню, но перед глазами стояла скептическая ухмылка из щейки. Ее глаза на выкате, разглядывающие меня с подозрением, — И я со всей ясностью осознала, что все наши наивные ухищрения ни к чему не приведут. Они решат, что я взяла верх, — согласилась Мелани. Извлекут тебя и подсадят ее. Я заерзала на каменном полу, словно стараясь отсесть подальше от этой идеи, поежилась и довела ее мысль до логического завершения. Она расскажет им об этом месте, и сюда нагрянуты щейки. Нас окатила волна ужаса. — Все верно, — продолжила я, — так что побег исключается. — Да, — прошептала Мелани, — из-за переживаний ее мысли стали едва слышны. Значит, осталось решить, быстро или медленно, что его ранит меньше. Казалось, пока мы обсуждали практические вопросы, мне, пусть и не без труда, но удавалось поддерживать деловой тон, по крайней мере, в своей части беседы. Мелани усердно следовала моему примеру. С одной стороны, по логике, чем дольше мы трое останемся вместе, тем тяжелее Джейми переживет разлуку. Опять же, если мы не будем бороться, ну, если просто сдадимся, ему это не понравится. Он решит, что его предали. Я рассмотрела оба предложенных варианта, стараясь мыслить логически. «Значит, быстро, и при этом придется сделать все от нас зависящее, чтобы не погибнуть». — Не сдадимся без боя, — мрачно подтвердила она. — Без боя? — Чудненько. Я попыталась представить себе насилие в ответ на насилие. — Поднять на кого-то руку? — Да, сказать не делать. — У тебя получится, — подбадривала Мелани. — Я тебе помогу. — Спасибо, но как-нибудь обойдусь. — Должен же быть другой выход. — Не пойму я тебя, Аня. Ты отвернулась от своих сородичей. Готова жизнь отдать за моего брата, Мы с тобой любим одного и того же человека, который собирается нас убить, но при этом ты никак не желаешь поступиться своими бесполезными привычками. Я такая, какая есть, мэл Многое изменилось. Только вот через себя я перешагнуть не могу. У тебя свои принципы, у меня свои. Но если мы... Наш спор неожиданно прервали. Из коридора донеслось тихое шарканье, звук ботинок на каменном полу. Я затаила дыхание и прислушалась. Сердце неровно стучало. Надежда, что мне послышалось, вскоре угасла. Через секунду шаги зашуршали снова, все ближе и ближе. Меня охватила паника, но не сохраняла спокойствие. «Поднимайся», — приказала она. «Зачем? Драться ты не будешь? Ты хотя бы сбежишь. Нужно попробовать. Ради Джейми». Я вздохнула потихоньку, неглубоко, Медленно перекатилась вперед, встала на цыпочки. Мышцы звенели и пружинили. Наливаясь адреналином, я чувствовала, что обгоню любого, кто за мной погонится. Только вот куда бежать? — Ани. Тихонько прошептал чей-то голос. — Ани, ты тут? Это я. Голос сорвался, и я его узнала. — Джейми. Выдохнул я. — Откуда ты взялся? Я же сказала что хочу побыть одна. В голосе мальчика послышалось облегчение — Тебя все ищут. Ну, то есть все мы, и Труди, и Лили, и Уэс. Только тайком, чтобы остальные не догадались. Никто не знает, что ты пропала. Джеб снова ходит с ружьем. Иен с доктором. Как только док освободится, он поговорит с Джаредом и Кайлом. Дока все послушают. И тебе незачем будет прятаться. Все заняты, а ты наверняка устала. Он говорил и одновременно потихоньку продвигался вперед, пока не нащупал мое плечо, а за ним и руку. — Вообще-то я не прячусь, Джейми. Я же сказал, мне нужно подумать. Думать можно и при джебе. И куда мне, по-твоему, идти? В комнату Джареда? Мое место здесь. Уже нет. В его голосе зазвучало знакомое упрямство. — И чем же все так заняты? — спросила я, отвлекая его. — Что делает док? Попытка не удалась, Джейми не ответил. С минуту мы молчали, а потом я дотронулась до его щеки. «Послушай, ступай к Джебу. Скажи им, чтобы не искали меня. Я тут еще немного побуду». «А спать как же?» «Раньше же я тут спала». Он помотал головой. «Тогда я принесу матрасы и подушки». «Мне и одного хватит. Раз Джаред так по-скотски себя ведет, я с ним жить не буду. Я мысленно застонала. Придется тебе потерпеть, храб Джеба. Они твоя семья, твои родные. Я сам решу, кто мне роднее». Тяготила мысль о том, что Кайл в любой момент мог меня обнаружить. Впрочем, скажи я об этом джейми он бросится меня защищать. Отлично. Но сперва спроси у Джеба разрешение. Потом спрошу. Сегодня я к нему не полезу. Чем занят Джеб? джейми не ответил. Похоже, он что-то от меня скрывал. И нарочно пропустил мимо ушей мой вопрос. Наверное, остальные тоже меня искали. Может, теперь, с возвращением Джареда, их отношение ко мне переменилось? Я вспомнила, как они себя вели на кухне. Опущенные головы, виноватые взгляды. — Джейми, что происходит? — надавила я. — Я слово дал тебе не говорить, — пробормотал он. — Вот и не скажу. Он крепко обнял меня и уткнулся мне в плечо. — Все будет хорошо, — хриплым голосом пообещал он. Я погладила его по спине, потрепала лохматую шевелюру. — Ладно. Сказала я, принимая его молчание, в конце концов у меня тоже были свои секреты, «не расстраивайся. Все образуется, вот увидишь, ты справишься». Мне так хотелось, чтобы эти слова оказались правдой. «Я уже и не знаю, на что надеяться», — прошептал он. Я уставилась в пустоту, пытаясь понять, что за тайну он скрывает, как вдруг в дальнем конце коридора блеснул тусклый свет, отчетливо различимый в черном мраке пещеры — «Тссс!» — зашипел я. «Кто-то идет! Быстро! Прячься за коробками!» Желтоватый свет с каждой секунды становился все ярче. Я прислушалась, но звука шагов не услышала. «Я не собираюсь прятаться!» — выдохнул Джейми. «Вставай за мной!» «Нет!» «Джейми!» — выкрикнул джарет «Я знаю, что ты там!» «Ноги меня не слушались!» «Ну почему? Почему, Джаред?» «Для Джейми было бы куда легче, если бы меня убил Кайл!» «Уходи!» — прокричал в ответ «Джейми!» желтоватый огонек разросся превратился в пятно на дальней стене из за угла вышел джаред фонарь в его руке раскачивался взад вперед освещая каменный пол джаред успел помыться и переоделся в поленявшую красную майку ту самую что висела в комнате где я жила много недель выражение лица джарода тоже было мне знакомо с самого первого мгновения как я здесь появилась луч фонаря ударил по глазам и ослепил меня Свет отразился от серебра, что пряталось в моих зрачках, и Джейми чуть вздрогнул, а потом снова застыл, словно став еще тверже, чем раньше. — Отойди от твари! — прогремел Джаред. «Замолчи — Замолчи! — закричал Джейми. — Ты ее не знаешь. Оставьте ее в покое. Он вцепился в меня изо всех сил, а я тщетно пыталась разжать его пальцы. Джаред надвигался, словно разъяренный бык. Одной рукой он охватил Джейми за ворот рубашки оттащил его от меня и затряс. — дурак! «Не видишь, как этот тварь тебя использует!» — вопил Джаред. Не размышляя, я втиснулась в разделявшее их узкое пространство. Как я и надеялась, мое вмешательство заставило его отпустить Джейми. Большего я не хотела, только бы вдыхать этот родной запах, ощущать очертания широкой груди под футболкой. «Отстань от Джейми!» Внезапно мне захотелось стать хоть чуточку такой, какой была Мелани. Уверенные руки, твердый голос... Джаред одной рукой сгреб мои запястья и рывком отшвырнул меня к стене. От неожиданности у меня перехватило дыхание. Я ударилась о камень и приземлилась у коробок с громким треском, разорвав телофан. Я неуклюже скрючилась на полу, в висках стучала, перед глазами плясали странные огоньки. — Трус! — заорал Джейми, обращаясь к Джареду. — Да она скорее умрет, чем причинит тебе вред. — Когда вы уже от нее отстанете? — Коробки сдвинулись, и рука Джейми легла мне на плечо. «Аня, как ты? Аня, всё в порядке!» Просипела я, стараясь не обращать внимания на тупую боль в голове. В свете фонаря, должно быть, Джаред его обронил, надо мной склонилось обеспокоенное лицо. «Джейми, уходи отсюда!» — прошептал я. «Беги!» Джейми яростно замотал головой. «Отойди от этой твари!» — взревел Джаред. Джаред схватил Джейми за плечи и потащил прочь. «Лавина сдвинутых коробок обрушилась на меня!» Я откатилась, прикрывая голову руками. Тяжеленный ящик ударил меня между лопаток, и я вскрикнула от боли. «Не смей!» — взвыл Джейми! — раздался резкий звук удара, и кто-то охнул Пытаясь выбраться из-под тяжелых коробок, Яня твердо приподнялась на локтях. Ошарашенный Джаред схватился за нос. Что-то темное стекало по губам. Джейми разъяренно глядел на Джареда, сжав кулаки, и свирепая гримаса, Постепенно сползла с его лица. Его место заняла боль. Боль предательства. Такое же выражение было у Джареда, когда он увидел меня на кухне. «Я думал, ты другой», — прошептал Джейми и посмотрел на Джареда, будто тот стоял где-то далеко. Между ними словно пролегла стена. На одной стороне Джаред, на другой Джейми. Совсем один. На глазах Джейми выступили слезы, и он отвернулся, стыдясь плакать перед Джаредом. Быстрым порывистым шагом он пошел прочь. «Что ж, мы попытались», — грустно подумала Мелани. Ее сердце обливалось кровью из-за мальчика, и все-таки она страстно желала видеть лицо мужчины. Я уступила. Джаред не смотрел на меня, а все еще, прикрывая нос, он уставился в темноту, где исчез Джейми. «Черт возьми!» — внезапно выругался Джаред. «Джейми, вернись!» Ответа не последовало. Джаред бросил мрачный взгляд на меня. Ярость его, судя по всему, улеглась, но я попятилась. Он подобрал фонарь и припустил следом за Джейми, расшвыривая преграждавший путь коробки. «Прости меня, ладно, малыш, только не плачь!» Продолжая выкрикивать сердитые извинения, он повернул за угол и оставил меня в темноте. Долгое время я обессиленно дышала Вдох, выдох, снова вдох. Потихоньку восстановив дыхание, я стала подниматься с пола. Ноги дрожали, то и дело грозя подогнуться, поэтому я снова села у стены, доползла до своей рисовой подушки, да там и упала, пытаясь критически оценить свое состояние. Ничего не было сломано, если не считать носа Джареда. Я медленно покачала головой. «Джейми сцепился с Джаредом». Такого нельзя допустить. Все неприятности, все несчастья из-за меня. Я вздохнула и продолжила осмотр. Большая ссадина на спине, щека ободрана и кровоточит, от прикосновения рану защипала, на пальцах осталась теплая жидкость. Вот, впрочем, и все. Можно сказать, я отделалась синяками и царапинами. Как только я это осознала меня охватило чувство облегчения. Я была жива. Джареду представился шанс меня убить, Но он им не воспользовался. Вместо этого он побежал догонять Джейми, мириться. Какой бы вред я ни нанесла их отношениям, видимо, все еще было поправимо. День выдался долгим. Он был долгим еще до того, как объявился Джаред с компанией, а с тех пор, казалось, прошла целая вечность. Я закрыла глаза и уснула на мешке риса.